Дирижабль набирал высоту. Кэт, расскажи, о чем с тобой драконы говорили. Твоих тайн не касалось. Катрин обиженно отвернулась к иллюминатору. Глупышка, если б я за тайны боялся, тебя дома бы оставил. Сосредоточься и повтори все слово в слово. Марак Ласкова прижал ее к себе. Катрин поняла, что это не подозрение. Напрягла память и повторила. В лицах. Слово в слово, сохраняя интонации. Неплохо, совсем неплохо. Завершающим аккорд на полотно гнусного обмана. Бугор удовлетворённо хихикнул. Конон тем временем включил компьютер и возился с антенной, направляя её в сторону тауна. Наконец, на экране появилась знакомая картинка файла навигатора. Клюнуло, воскликнул Конон. Не может быть, и десяти минут не прошло. Вот это противник. Какой интеллект, какая мощь, какая сообразительность, восхитился мрак. Может, кто-нибудь объяснит бестолковому, в чем дело, сердито спросил Тайсон из-за штурвала. Он ничего не понимал в скоротечной ссоре, возникшей непосредственно перед посадкой. Мракобугор, тихо шептавшийся у него за спиной, ни с того ни сего начали орать друг на друга обещали не позволить искоренить задунуть на место восстановить свободу пристрелить недовольных никакого принуждения и всегда одного хоть в кандавах в результате провалили переговоры ещё до начала а теперь радостные и довольные как дети возвращались домой рули не отвлекайся Ты мастерски сыграл свою роль в этом спектакле. Вернёмся, дам тебе конфетку. Да, кот тоже умница. Тебе тоже спасибо. Сейчас открою Кингстоны, пригрозил Тайсон. Ну ладно, шантажист. Слушай. Мы подготовили и разыграли спектакль с целью напугать драконов. Конон играть не умеет, поэтому я приказал ему молчать. У меня и у Бугра Наработаны методики по обману детекторов и лжи. Но нам нужны были люди, которые не от большого ума, а от чистого сердца говорили бы за нас правду. Это ты и Катрин. Кроме того, для пущей убедительности, мы заготовили файл-приманку в компьютере говермента. Драконы на нее клюнули, причем так быстро, что даже оторопь берет. Тайсон качнул штурвал вправо-влево, отчего взвыли двигатели, и гондола начала раскачиваться под брюхом дирижабля. Раскрой свою методику обмана детектора. Как? Выдать страшную тайну за просто так до утки не пойдет. Назови любую цену. Будешь неделю чистить мои сапоги. Ай-е-е, шеф, пользуйся моментом, пей трудовую кровь. Пусть остальные... Выйдут за дверь, сказал мрак. Катрин выглянула в иллюминатор и хотела отвисить ему лёгкий подзатыльник, но мрак ловко пригнулся. Да мы могут и остаться. Ещё минута промедления, и сделка расторгнута, пригрозил Тайсон. Хорошо. Слушайте все. Мне скрывать нечего. Я говорю драконам правду, только правду, ничего кроме правды. Но перед этим Я нарезаю её на ломтики и укладываю их на блюдо так, чтобы никто не догадался, с какого бока жареного факта вырезан какой ломтик, где мечта, а где дело. Стоит поменять местами два предложения, и блюдо приобретает новый экстравагантный вкус. И какой вкус, сам не могу понять, что сказал.